что его надо оценивать по весу. Если он тверд, то локтями или футами. Если жидок — пинтами. Если шероховат, то меряйте в боссо И так далее, и тому подобное. Если же, однако, он покажется вам слишком мелким, чтобы проводить с ним какие бы то ни было эксперимент делайте так, как поступали некогда благородные господа стеклодувы, Дуйте себе в свое удовольствие сколько душе угодно, или, вернее, пока не получится, разумный объем. Но шутки в сторону, поговорим теперь серьезно. Знатоки грамматики подразделяют буквы на гласные и согласные. Однако господа эти обыкновенно имеют возможность хоть слегка прикоснуться к материи. Мы же, чья задача состоит в том, чтобы нюхать и наслаждаться ею в том виде, как она есть, будем различать пуки вокальные и пуки немые, под которыми будем подразумевать бесшумное испускание кишечных газов. Вокальные пуки можно с полным основанием называть петардами, не только по созвучию со словом «пукать», но также и по сходству производимых при этом звуков, будто весь низ живота набит петардами. Более подробные сведения на этот счет можно найти в трактате о петарде, написанном Великиусом Йодокусом. Итак, петарда есть характерный громкий звук, вызываемый выпуском сухих газов. Петарда может быть крупной или мелкой, в зависимости от разнообразия причин и обстоятельств. Крупная петарда называется полновокальной или собственно вокальной, мелкую мы будем именовать полувокальной о полновокальном или большом пуке. Крупнопетардный или полный полновокальный пук характеризуется сильным шумом, и объясняется это не только крупным калибром, то есть внушительными размерами соответствующего отверстия, которым отличаются, например, крестьяне, но также и огромным количеством ветров, проистекающим не только из поглощения значительных объемов, вызывающей скопление газов в кишечнике, пищи, но и умеренным уровнем естественного тепла в желудке и кишечнике. Эти неповторимые, словно сказочная птица-феникс-пуки можно сравнить с пушечными залпами, со звуками, которые издают, лопаясь, огромные мочевые пузыри, со свистом педалей и так далее. Раскаты грома, описанные Аристофаном, могут дать о них лишь весьма слабое представление. Ведь они не так осязаемы, как пушечный выстрел или мощный залп, разнесший крепостные стены, истребивший целый батальон, солдат или произведенный в честь прибытия в город именитого гость Возражение против пука Ведь не звук нас шокирует в пуке, уверяют они. Если бы речь шла только об этом исполненном гармонии экспромте, это бы нас не только не оскорбляло, но даже, возможно, и доставляло определенные удовольствия. Но ведь он неизменно сопровождается этим отталкивающим запахом, который и составляет его суть, а это так удручает наше обоняние. Вот в чем вся беда. Едва слышится тот характерный звук, как тут же начинают распространяться смердящие корпускулы, нарушающие безмятежное спокойствие наших лиц. Порой случаются и такие злодеи, которые вдруг, без всякого предупреждения, наносят нам удар из-под тяжка, атакуют нас под сурдинку. Но чаще этому предшествует некий глухой звук — вслед за которым следуют и более постыдные спутники, так что не остается ни малейшего сомнения, что ты попал в весьма скверную компанию. Ответ. Надо мне очень плохо разбираться в пуке, чтобы обвинять его сразу в стольких гнусных преступлениях. Да, у настоящего чистого пука и запаха-то нет никакого, а если и есть, то едва заметный пух и недостаточно сильный, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее источник пука от носа присутствующих. Ведь латинское слово «крепитус», что в переводе означает «пук», говорит лишь о звуке без запаха. Однако его обычно путают с двумя другими разновидностями зловонных кишечных ветров.